Глава тридцать седьмая. Есть несколько способов добраться от общежития до вокзала Юстон за полчаса. Железнодорожная линия Темзлинг, метро, автобус номер 63 или такси, которая будет причудливым образом маневрировать вокруг Бетфорд-сквер. Однако в состоянии лихорадочной спешки и легкой паники возникает соблазн помчаться на вокзал бегом. Лично я бы этот вариант не выбрала, но тут все зависит от того, способны ли вы в данный момент мыслить разумно. А Кормак был на это совершенно не способен. Слетев вниз по лестнице, Макферсон выбежал в жаркую влажную ночь и помчался вдоль берега большой реки. На бегу он чувствовал себя лучше, свободнее. Не надо было сгорать от нетерпения в наглухо застрявшем в пробке такси или в еле-еле ползущем поезде метро, и этого он бы точно не вынес». К немалому своему удивлению Кормак вдруг понял, что знает дорогу. Через мост на набережную, потом через Трафальгарскую площадь в Ковент Гарден и оттуда лавируя среди толп одетых в лайкро и переполненных впечатлениями туристов и усталого вида уличных музыкантов в сторону Блумсбери с его красивыми особняками из красного кирпича и ухоженными площадями. Чувствуя асфальт под ногами, Кормак наконец ощутил притяжение этого города. «Лондон может стать твоим». «Да, цены в столице безумные. Да, повсюду грязно, и там жизни здесь непривычный. Но как только научишься обходить стороной толпы и найдешь свои уголки города, станешь настоящим лондонцем, и у порога тебя будет ждать целый мир». Даже на бегу эта мысль немного подбодрила Кормака. Он пронесся через Тоттенхэм-Корт-Роуд, мимо мебельных магазинов и скрылся в переулках. По расчетам Макферсона они должны были привести его к цели. Кормак пробежал мимо большой больницы и, отдуваясь, выскочил с другой стороны, измученный до предела, но все же полный восторга. Он влился в большую пульсирующую вызывающую трепет артерию, Юстон-Роуд. Лондон — город Лиссе, и с каждым шагом Кормак все приближался к ней. Он чался вдоль окутанной выхлопными газами дороги к приземистому мрачному зданию вокзала Юстон. «Да...» «Не все в Лондоне красиво». Кормак глянул на часы. «Без десяти девять». В Кирин Фифи еще бы вовсю светило солнце, а здесь уже зажигались фонари. Вокзал на другой стороне улицы, но дорогу не перейти. Перед Кормаком грохотали шесть полос непрерывного движения. Бедняга нервно переминался с ноги на ногу у светофора. «Эй, стойте!» — хотелось крикнуть ему. «Да остановитесь вы уже, наконец!»